тем более, что он был занят тогда экспедицией для увеличения своей территории. В 1698 году при Гасане Чауше был восстановлен мир с Англией без нарушения связи с Францией. Беи следовали один за другим, по воле необузданных хиночар, всегда готовых к восстанию против того, кто пытался уменьшить самовольство их. Во все царствование Людовика XV пираты продолжали свои грабежи. 16 января 1764 года де Фабри, начальник эскадры, заключил с ними договор, в силу которого все прежние жалобы предавались забвению. Французам, поселенным в Алжире, предоставлялся трехмесячный срок для обезопасения себя в случае нового разрыва. Эти некоторые другие незначительные условия были неважны, но за недостатком решительных мер это было единственным средством, обузданию морских разбойников. В 1770 году Дания, желая освободиться от покровительственной Дани, наложенной на нее царствующим беем, отправила значительный флот, но действия его совершенно не удались. И датское правительство должно было купить мир за подарок сто тысяч талеров и два корабля с военными припасами. Большая часть государств, содержавших в то время консулов в Алжире, Платил Валдеки его разного рода подать. Так королевство обеих Сицилий платило обею ежегодную дань в 24 тысячи пиастров и, кроме того, подарками до 20 тысяч пиастров. Тоскана не была подвергнута никакой дани, но должна была давать подарок в 25 тысяч пиастров при каждой перемене консула. Сардиния через посрединство Англии получила ту же привилегию. Папские владения были обязаны тем же Францией. С Португалии поступали, как с Австрия, поддерживаемая Турцией, посылала ежегодные подарки. И даже сама Англия, после бомбардирования Алжира лордом Эксмоутом в 1816 году, была принуждена присылать подарок. В 600 фунтов стерлингов были 2000 рублей серебро. При каждой перемене консула. Голландия, участвовавшая в деле 1816 года подверглась той же участи. Соединенные Штаты, Ганновер и Бремен приняли те же условия. Швеция и Дания подчинились довольно значительной ежегодной дань, которую выплачивали военными снарядами. Все эти государства, кроме того, каждые 10 лет при возобновлении договора делали подарок в 10 тысяч пиастров и консулы их не иначе вступали в исправление своей должности, как снабженные подарками для всех алжирских министров. Одна Франция при таком всеобщем почти унижении европейских флагов никогда не платила ничего, что доказывают все ее договорные грамоты. Несмотря на все эти договоры, дани, подарки, Алжир все-таки казался ненасытимым, и пираты доводили до нельзя дерзать своих набегов, от которых более всех страдал испанский флот. Дела дошли до того, что в царствовании Карла Третьего предприняли большую экспедицию против Алжира. Какой-то ирландский офицер, искатель счастья и приключений О'Рейли, служивший с некоторым отличием во французских и австрийских войсках, получил начальство над нею. И 1 июля 1775 года явился перед Варварийским городом. Флот его состоял слишком из трехсот судов всяких размеров. На нем находилось 22 тысячи человек десантного войска и значительный осадный парк. Вместо того, чтобы немедленно высадить свою армию, Орелли пародировал перед Алжиром целую неделю, чтобы напугать неприятеля. «Бей, Константины!» Медея и воспользовались этим потерянным для испанских воинов временем, чтобы поспешить на помощь Алжиру. Наконец, 8 июля, произведена высадка. Алжирцы сначала не противопоставляли никакой обороны. Казалось, они бежали перед испанцами. Они дали им проникнуть в дофилеи и крытые дороги, и когда вся армия рассеялась, так что не могла уж соединиться вовремя, напали на нее и произвели страшное кровопролитие. Одного дня было достаточно для того, чтобы отбить у испанцев охоту к дальнейшим попыткам. У Рейли и Совет его решили садиться на следующее утро на корабли. На произвол неприятеля оставили весь материал больных и раненых. Испанское правительство хотело